Глава 15. Агния. «Куда вас отвезти?» Я перехватила взгляд водителя в зеркале заднего вида. «Куда?» «Да если бы я только знала. Хотела назвать адрес квартиры, но не назвала. И адрес родительского дома, куда еще днем отвезла Мирона, тоже. «Сделайте пару кругов по Садовому», — попросила я. «А потом... Вы знаете какой-нибудь хороший ресторан?» Да, или бар, только никаких свадебных тортов. Маленький ресторан с летней верандой. Через час полная, но удивительно приятная девушка поставила передо мной бутылку сухого шампанского и один бокал, наполнила его. Может быть, включить для вас музыку? Вы любите французский шансон? Я не имела понятия, люблю ли я французский шансон. Я вообще понятия не имела, что я люблю и что мне нужно от жизни. Так и не дождавшись ответа, девушка ушла, а следом веранда наполнилась мелодией шарманки и мягким мужским голосом. Поставив локти на край стола, я обхватила бокал обеими руками и уставилась на узкую однополосную дорогу вдалеке. На веранде не было никого, кроме меня. Вокруг забранного в сетку плафона порхала ночная бабочка. Билась, приманенная теплом и светом, но подобраться ближе не могла. «Ты счастливая», — сделав глоток, выдохнула я и горько улыбнулась. «Крылышки твои останутся целыми, а вот я, кажется, все. Только конченная идиотка могла пить французское шампанское под французский шансон и разговаривать с уродливым ночным мотыльком. На веранде снова появилась официантка. Длинной спичкой она зажгла маленькую белую свечу под эйфелевой башней на столике и положила передо мной старый журнал. «Если вам станет грустно», — сказала она. «Вы можете не знать язык, но не всегда нужно что-то знать, чтобы увидеть суть. Чтобы видеть прекрасное, не нужны глаза. Чтобы рассказывать о прекрасном, не нужны слова». Она показала на нарисованную акварелью картину в нише на стене. «Мой брат глухонемой с рождения. Отец впервые отвез его во Францию, когда ему было десять. И он влюбился». На картине был нарисован рассвет. Рассвет, который мог бы увидеть каждый, стоя на балконе своего дома в какой-нибудь французской провинции. Но мало кто смог бы передать его красоту так, как сделал это художник. Знаете, девушка тоже засмотрелась на картину. Один раз у нас была слепая гостья. Она подошла к картине, провела по ней рукой и сказала, что она прекрасна. Я спросила, как она это поняла, и знаете... Она сказала, что можно видеть сердцем. Глаза врут, а сердце нет. Опомнившись, официантка виновата улыбнулась. Простите, я просто очень люблю брата и Францию. Отец привил нам эту любовь. Простите ради бога. Нет, я улыбнулась в ответ. Спасибо. Вы только что мне очень помогли. Помогла? Удивленно спросила она. Ага. Играющая музыка успокаивала меня, вино оставляло после себя приятное послевкусие. Девушка снова улыбнулась и ушла. Я же продолжила наслаждаться вином и музыкой. Торт, значит, лимузин, уродливая кукла на капоте. Может быть, так все и будет? А может быть, и нет, прошептала я и, взяв бокал, встала у отделяющей веранды от ночного города изгороди. «Точно нет, Данил?»